Срединному пути. Речь пойдет о самом прямом и коротком пути. Вы можете попытаться втянуть меня в дискуссию об аспектах дхаммы, но у вас вряд ли это получится. Вместо того, чтобы спорить с вами, я могу предложить несколько тем для размышлений. Пожалуйста, попробуйте понять, чему. Учил Будда Оставьте все как есть, отпустите Оставьте все как есть, сохраняя при этом осознавание Если вы вздумаете оставить все как есть, не сохраняя осознавание То ничем не будете отличаться от коровы или буйвола Вы не сможете правильно оставить все как есть Если не вложите в эту практику все свое сердце Вы отпускаете оставляете все как есть, поскольку понимаете относительную реальность. Это и есть непривязанность. Будда учил, что на начальных этапах практики Дхаммы вам придется хорошенько поработать, прикладывать немалые усилия к освоению методов и установить настоящую привязанность. Привязанность к Будде, привязанность к Дхамме, привязанность к Сангхе. Эта привязанность должна быть крепкой и глубокой. Именно этому учил Будда. Эта привязанность должна быть искренней и последовательной. Вы должны изо всех сил держаться за эти три драгоценности. Когда я сам находился в поисках, я испробовал практически все доступные техники созерцания. Я отказался от своей обычной жизни ради практики Дхаммы, поскольку верил в реальность достижения просветления и в путь, который к нему ведет. Это действительно что-то реально существующее, как и говорил Будда. Но для того, чтобы достичь реализации Необходимо выполнять практику Причем правильно ее выполнять Для того, чтобы достичь реализации Придется подойти к пределу своих возможностей Для того, чтобы достичь реализации Необходимо мужество Позволяющее тренироваться Размышлять позволяющие произвести изменения на фундаментальном уровне. От нас потребуется вся наша смелость, чтобы выполнить все эти требования. Как же все это осуществить? Нужно тренировать свое сердце. Мысли в нашей голове настаивают, чтобы мы двигались в одном направлении. А Будда учит двигаться в другом. Почему нам нужно тренироваться? Потому что наше сердце покрыто коркой загрязнений и скрыто за ней. Вот в таком положении находится сердце, пока оно не подверглось трансформации при помощи тренировки. На него нельзя положиться, Поэтому и верить ему не стоит. Оно пока не является добродетельным. Как мы можем доверять сердцу, которому нет чистоты и ясности? Именно поэтому Будда предупреждал, что не следует доверять сердцу, закрытому загрязнениями. Вначале сердце играет лишь роль приспешника загрязнений. Но если они пробудут вместе долгое время, сердце само обратится в загрязнение. Поэтому Будда учил нас не доверять своему сердцу. Если мы как следует присмотримся к правилам монашеской дисциплины, то увидим, что все вертится исключительно вокруг тренировки сердца. И каждый раз, когда мы начинаем тренировать сердце, это связано с тревогой и беспокойством. Как только нам становится тревожно и беспокойно, мы начинаем жаловаться. До чего же эта практика сложная? Просто невозможно ее выполнять. Но Будда так не думал. Он считал, что если практика заставляет нас вертеться, как уш на сковороде, то мы находимся на верном пути. Но мы думаем по-другому. Мы считаем, что это указывает на то, что что-то идет не так, как надо Вот это недопонимание и делает практику такой трудной Вначале мы ощущаем тревогу и беспокойство И делаем вывод, что отклонились от верного пути Все хотят чувствовать себя комфортно Но при этом мало кого волнует, все ли делается правильно. Когда мы начинаем противостоять загрязнениям и бросаем вызов своим привязанностям, то по вполне понятным причинам начинаем страдать. Мы начинаем расстраиваться, тревожиться и в конце концов прекращаем практиковать. Нам кажется, что мы следуем неправильным путем. Однако, Будда бы сказал, что мы все делаем правильно. Мы бросаем вызов собственным загрязнениям, и это именно они начинают расстраиваться и тревожиться. Нам же кажется, что расстроены и встревожены мы. Будда учил... Что беспокойство и тревога возникают лишь у самих загрязнений и так происходит со всеми вот поэтому практика Дхаммы требует столько усилий люди не умеют четко анализировать ситуацию Обычно они отклоняются от правильного пути либо в сторону потакания своему желанию чувственных удовольствий, либо в сторону самоистязания. Они застревают в этих двух крайностях. С одной стороны, им хотелось бы исполнения всех страстных желаний своего сердца, они бы с радостью делали то, что им хочется. Они хотели бы сидеть с комфортом, они хотели бы лечь и развалиться в удобной позе, чтобы они не делали им нужен комфорт. Вот, что я называю потаканием страстным желанием, цепляние за ощущение комфорта. Как можно ожидать прогресса в практике Дхаммы, потакая подобным образом своим желаниям? Если у нас больше нет возможности обеспечивать тебе комфорт, чувственные удовольствия и ощущение благополучия, мы начинаем раздражаться. Из-за этого мы расстраиваемся начинаем злиться. Это отклонение в крайность самоистязания. Умиротворенный мудрец, тот, кто пребывает в состоянии покоя, Не следует такому пути Будда предостерегал нас от отклонения в крайности потакания своим чувственным желанием и самоистязания Если вы ощущаете счастье, просто осознавайте это Если вы злитесь, раздражены или испытываете ненависть, напомните себе что тем самым вы отклоняетесь от пути, указанного Буддой. Люди, ищущие умиротворение и покоя, не следуют этим ошибочным путем. Это пути обычных людей. Монах, пребывающий в состоянии покоя, не последует таким путем. Он двигается ровно посередине между этими двумя крайностями. Слева потакание страстям, справа самоистязание, такая практика Тхаммы является правильной. Если вы собираетесь выполнять подобную монашескую практику, вам придется следовать посрединному пути. Оставаясь безразличным к счастью и несчастью Дать им отворот-поворот Но ощущение будет такое Как будто нас толкают со всех сторон Сначала мы получаем пинок с одной стороны, ой Затем с другой, ой Мы чувствуем себя как язык деревянного колокольчика Который ударяется о противоположные стенки Следовать срединному пути – это означает оставить счастье и несчастье, как есть. Правильной практикой является срединная практика. Практика, при которой избегают крайностей. Мы чувствуем боль каждый раз, когда не потакаем свои привязанности к счастью. Следовать срединным путем – указанным Буддой, очень сложно. Он связан с многочисленными трудностями и вызовами. Существует две крайности – хорошее и плохое. Если мы поверим тому, в чем они нас убеждают, нам придется следовать их приказам. Если мы разозлимся на кого-то, мы тут же начнем оглядываться в поисках подходящего для атаки оружия. У нас не будет ни терпения, ни выдержки. А если мы кого-то полюбим, то нас тянет целовать их тело от макушки до кончиков пальцев, так ведь? Эти две крайности бесконечно далеки от срединного пути. Будда совсем не этому нас учил. Он заставлял нас постепенно отказаться от всего этого. Путь, который он указал, постепенно уводит за пределы обычного существования. Прочь от перерождения. Это путь свободный от становления, рождения, счастья, несчастья. Хорошего и плохого те люди, кто жаждет обычного существования слепы. Они не видят того, что лежит посредине. Они отклоняются с пути в сторону счастья, а затем уходят с середины в другом направлении, в сторону неудовлетворенности и раздражения. Они постоянно покидают центр. Пока они мечутся подобным образом из стороны в сторону, это священное место остается невидимым для них. Они не могут оставаться в этом месте, где нет ни становления, ни рождения, им оно не нравится. И потому они в нем не остаются. Они либо выходят из двери дома, И тогда их кусает собака Либо вылетают в окно, и тогда их клюет сервятник Это и есть существование Человечество остается слепо к тому, что свободно от становления и перерождения Сердце человеческого существа не видит этого Поэтому снова и снова игнорирует эту середину, проходит мимо нее. Срединный путь – это путь, по которому идет Будда. Путь правильной практики Дхаммы, которая уходит за пределы становления и перерождения. Ум, который вышел за пределы концепции благого и неблагого, становится свободным. Это путь умиротворенного мудреца. Если мы не следуем по этому пути, нам никогда не стать умиротворенными мудрецами. у этой умиротворенности не будет никакого шанса расцвести в полную силу. Почему так? Из-за становления и перерождения. Из-за того, что они подразумевают рождение и смерть. На пути Будды нет рождения и смерти. Нет высокого и низкого. Нет счастья. И нет страдания, нет хорошего и нет плохого. Это прямой путь. Это путь мира и покоя. Этот путь естественным образом свободен от удовольствия и боли, от счастья и печали. Это правильный метод практики Дхаммы. Срединный путь ведет к остановке концептуального ума Ум перестает задавать вопросы Больше нет необходимости искать какие-либо ответы Вот оно Вот почему Будда говорил, что Дхамма Это что-то, что мудрые должны познать сами напрямую Нет нужды выяснять что-то у кого-то другого, мы ясно понимаем Дхамму сами. Приходим для себя к окончательному выводу, когда не остается места для сомнений в том, что все обстоит в точности так, как говорил Будда. практики Я рассказал вам несколько коротких историй о том, как я выполнял практику Я никогда не обладал слишком обширными теоретическими познаниями Я не слишком много времени посвящал изучению теории Что я действительно досконально изучил, так это собственные сердце и ум И обучение это происходило скорее экспериментальным путем, путем проб и ошибок. Когда мне что-то нравилось, я анализировал, то же именно происходит. И куда это может меня в результате привести? И неизбежно получалось так, что это вело к страданиям в будущем. Моя практика заключалась в наблюдении за собой С углублением понимания я постепенно смог познать самого себя Практика должна выполняться с неослабевающей преданностью Если вы хотите практиковать дхамму, приучите себя ограничивать концептуальное мышление Если вы выполняете медитацию и замечаете, что пытаетесь усилием воли получить какие-то особые результаты, то лучше прервать занятия. Если ваш ум устанавливается в состоянии покоя, а вы начинаете спрашивать себя, это ведь оно, это точно оно, оно ведь, то лучше прервать занятия. Соберите все свое теоретическое знание, тщательно упакуйте его и уберите на хранение в какой-нибудь сундук. И не доставайте его оттуда, даже с целью использовать для дискуссии или обучения кого-либо. Этот тип знания не способен проникать внутрь. Это что-то совсем другое. Когда мы сами постигаем реальность, Это далеко не то же самое, как прочитать про нее в книгах Представьте для примера, что мы написали фразу «Страстное желание» Но когда страстное желание на самом деле переполняет сердце Мы понимаем, что выразить это словами невозможно Они не будут отражать реальную ситуацию То же самое можно сказать про слово «гнев». Мы можем написать буквы на доске. Но когда мы действительно разозлимся, наши ощущения будут совсем другими. Гнев приходит гораздо быстрее, чем мы можем прочитать обозначающие его буквы. И сердце при этом переполняется яростью. Это очень важный момент. Теория учения безупречна. Но самое важное – привнести эту теорию в свое собственное сердце. Ее нужно сделать собственным опытом. Если не пропустить Дхамму через собственное сердце, мы ни за что не сможем ее по-настоящему понять. Мы просто не увидим ее. Со мной было точно так же Я не погружался в изучение полностью Но тем не менее посвящал этому довольно много времени Когда сдавал какие-нибудь экзамены по теории Дхам Однажды мне посчастливилось слушать учение Дхамы одного мастера медитации Когда я слушал его, то заметил, что в мою голову приходят весьма неуважительные мысли. Я тогда понятия не имел, как слушать истинные учения Дхамы. Я никак не мог понять, о чем говорит этот странствующий монах. Он учил так, как будто учение было основано на его собственном прямом опыте. Как будто он, знал какую-то истину. По прошествии времени я обрел собственный опыт практики и тогда, наконец, осознал, насколько истинным было то, чему тогда учил этот мастер. Вернее сказать, я понял, как начать понимать. После этого незамедлительно последовало прозрение. Дхамма укоренилась в моих собственных сердце и уме. Прошло немало времени, прежде чем я осознал, что все, о чем говорил тот монах, основывалось на его собственном понимании. Дхамма, которой он учил, шла непосредственно из его опыта, а не из книжных теорий. Он учил, основываясь на собственном понимании и прозрении. Когда я сам следовал по пути, я столкнулся с каждой описанной им ситуацией и должен признать, что он был абсолютно прав. После этого я продолжал практиковать в том же духе. Используйте любую возможность, чтобы прилагать еще больше усилий к практике Дхаммы. Удается ли сохранять состояние покоя или нет? На этом этапе не самое главное. Важнее всего сейчас придать импульс движения колесам практики, и изложить причины для будущего освобождения. Если работа сделана как надо, не стоит беспокоиться, будет ли результат. Не переживайте и не сомневайтесь, что добьетесь результата. Беспокойство не имеет ничего общего с состоянием покоя. А если работа не выполнена должным образом, то стоит ли ждать каких-то результатов? На что тут можно надеяться? Ведь находит лишь тот, кто Кто ищет. Сыт, тот, кто ест, все вокруг нам лжет. Заметить это хоть несколько раз за жизнь это уже определенное достижение. Но тот же самый сказочник продолжает раз за разом кормить нас с одними и теми же небылицами. Если мы узнаем, что Он врет, это уже неплохо. Но это ведь может произойти очень не скоро. Снова и снова к нам приходит старый врун и пробует одурачить нас своими лживыми историями. Практиковать Дхамму означает сохранять в своем сердце добродетель, поддерживать в нем самадхи и развивать мудрость. Помните... И размышляйте о трех драгоценностях – Будде, Дхаме и Сангхе. Ставьте практику превыше всего остального, без исключения. Наши собственные действия создают причины и условия, которые созреют в этой жизни. Поэтому искренне прикладывайте усилия к практике. Даже если во время сессии медитации нам приходится сидеть на стуле, это не помешает нам сфокусировать свое внимание. Вначале не следует фокусироваться на многих объектах. Остановите свое внимание на дыхании. Если хотите, можете с каждым вдохом-выдохом повторять про себя слова Будда Дхамма Сангха. Фокусируя внимание на дыхании, не пытайтесь его контролировать Если дышать приходится с усилием Или дыхание вызывает ощущение дискомфорта Это означает, что мы делаем что-то неправильно Пока мы не научимся расслабляться в процессе дыхания Оно будет казаться нам слишком тяжелым Или слишком поверхностным Слишком частым или прерывистым, но как только мы станем дышать свободно и расслабленно, заметив, что сам процесс дыхания приносит ощущение комфорта и удовольствия, когда мы станем ясно осознавать каждый вдох и каждый выдох, то сразу приспособимся к этому процессу. Если выполнять эту практику неправильно, то наше внимание может отвлечься от дыхания. Если так произойдет, то лучше остановить практику, сделать паузу, а затем снова сфокусировать внимание на дыхании. Если во время медитации у вас возникают духовные переживания, в уме появляются необычайная ясность и яркость, случаются видения небесных дворцов и так далее, этого не стоит бояться. Просто поддерживайте во время этих переживаний осознавание и продолжайте медитацию. Иногда может казаться, что дыхание замедлилось настолько, что вы практически перестали дышать. Появляется ощущение, что вы не дышите. И это вызывает у вас тревогу. Не волнуйтесь. Здесь абсолютно нечего бояться. Вам только кажется, что дыхание остановилось. На самом деле дыхание продолжается. Просто оно функционирует на более тонком уровне, чем обычно. Через какое-то время привычный ритм восстановится сам собой. Вначале лучше концентрироваться преимущественно на том, чтобы сохранять спокойствие и невозмутимость ума. Сидите ли вы на стуле, ведете ли машину, плывете на лодке или вовлечены в любой другой вид повседневной активности – Ваш уровень владения техникой медитации должен быть достаточным для того, чтобы установить ум в состоянии покоя в любой момент, когда вы посчитаете нужным. Например, вы отправляетесь в поездку на поезде. Как только вы займете свое место, попробуйте тут же привести ум в состояние покоя. Где бы вы ни находились, вы всегда можете куда-то присесть. Такой уровень владения техникой медитации указывает на то, что вы начинаете осваивать путь. Теперь настало время аналитического исследования. Используйте силу ума, пребывающего в состоянии покоя, Для того, чтобы исследовать свой опыт восприятия Формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения Или мысли и эмоции, возникающие в сердце Какая бы из структур чувственного восприятия не была задействована Вне зависимости от того, нравится вам то, что вы воспринимаете или нет сделайте это объектом созерцания. Просто осознавайте то, что воспринимаете. Не проецируйте свои концепции и интерпретации на воспринимаемые объекты. Если объект является чем-то хорошим, просто осознавайте, что это что-то хорошее. Если он является чем-то плохим, просто осознавайте, что это... то плохое. Это относительная реальность. Хорошие или плохие, все эти феномены отличаются непостоянством, связанные с неудовлетворенностью ума, и не обладают независимым существованием. На них нельзя положиться. Ни один из них не стоит того, чтобы за него цепляться. Если вы сможете выполнять такую практику, поддерживая ум в состоянии покоя, то в нем автоматически возникнет мудрость. Тогда любой объект чувственного восприятия будет проваливаться в три мусорные ямы – непостоянство, неудовлетворенность и отсутствие независимого существования. Это медитация прозрения випассана. Ум уже установлен в состоянии покоя, и поэтому каждый раз, когда на его поверхности возникают какие-либо загрязнения, просто отправляйте их в эти три мусорные ямы. В этом сущность випасана. Сводить все к непостоянству. неудовлетворенности и отсутствию независимого существования. Хорошее, плохое, ужасное, что бы то ни было, швыряйте все в эти три ямы. Пройдет совсем немного времени, и на почве этих трех всеобъемлющих характеристик пробьются первые, Неокрепшие ростки прозрения и понимания На этом начальном этапе мудрость все еще слаба и несовершенна Но даже несмотря на это следует настойчиво продолжать практику Сделайте это. Сейчас самое время начать практиковать медитацию. Это поможет нам обрести понимание, развить отречение, научиться отпускать, оставлять все как есть и сохранять состояние покоя ума. Это не просто выразить словами. Ну вот например, если кто-то решит узнать меня получше, ему придется приехать сюда и пожить рядом со мной. В результате, в процессе ежедневного общения мы лучше узнаем друг друга. Когда я был странствующим монахом, я путешествовал пешком, чтобы повидать разных учителей или найти уединенное место для практики. Я не давал тогда учений Дхаммы. Я слушал их сам. Я получал учение у великих буддийских мастеров того времени. Я никого не пытался учить тогда. Напротив, я сам собирал советы и наставления. Даже если какой-нибудь молодой монах пытался мне что-то объяснить про Дхамму, я внимательно его выслушивал. При этом я редко, когда вступал в дискуссии по поводу Дхаммы, я не видел никакого смысла вступать в долгий разговор на эту тему. Те учения, которые я считал полезными, я тут же начинал применять. Особенно если в них говорилось Об отречении или об отпускании Все, что я делал Я делал ради отречения и умения отпускать У нас нет необходимости Становиться специалистами по доктринальным текстам Мы стареем с каждым днем И каждый день мы пытаемся ухватиться за мираж Упуская то, что действительно важно Практика Дхаммы существенно отличается от ее изучения Я не критикую ни один из огромного разнообразия методов и техник медитации Если мы понимаем их истинное предназначение, они не могут работать неправильно Однако, если мы считаем себя практикующим медитацию буддийской традиции Но при этом не следуем монашеской дисциплине, вина. то, на мой взгляд, наша практика никогда не будет успешной. Почему она не станет успешной? Потому что мы пытаемся проскочить мимо важнейшего этапа пути, пренебрегая при этом добродетелью, самадхи или мудростью. Кто-то, возможно, будет вам говорить, что не стоит привязываться к состоянию покоя медитации самадхи. Не утруждайте себя самадхой. Переходите сразу к развитию мудрости и к медитации прозрения випассани. Мне кажется, что если мы перейдем сразу же к практике випассаны, то выясним, что не в состоянии успешно завершить наше путешествие. Не пренебрегайте техникой практики медитации знаменитых мастеров лесной традиции, таких как досточтимые Аджан Сао, Аджан Ман, Аджан Таун Груд и Аджан Упали. Тот путь, которому они учили, Заслуживает доверия Это истинный путь. Нам лишь следует делать в точности то же, что и они. Если мы последуем по их следам, то добьемся истинного прозрения в собственную истинную природу. Аджан Сао обладал безупречной добродетелью. Он никогда не говорил, что мы можем ею пренебречь, Если эти великие мастера лесной традиции Рекомендовали нам практиковать медитацию И монашескую дисциплину особым методом То в силу нашего глубокого уважения к ним Мы просто обязаны следовать их наставлениям. Если они сказали, что надо делать так-то и так-то то надо так и делать. Если они сказали, что вот это надо перестать делать, то нужно перестать. Мы поступаем подобным образом благодаря вере в них. Мы делаем это искренне и решительно. Мы будем следовать их наставлениям до тех пор, пока не увидим Дхаму в собственном сердце, пока сами не станем дхамой. Вот чему учили мастера лесной традиции. У их учеников постепенно развелось огромное уважение и восхищение этими мастерами, а также чувство безграничной благодарности им. Ведь следуя по пути, указанному этими мастерами, ученики смогли сами постичь то, что ранее постигли. их наставники. Попробуйте, просто сделайте то, о чем я говорю. Если вы действительно это сделаете, то постигнете Дхамму, сами станете Дхаммой. Если вы начнете свои духовные поиски, что сможет вас остановить? Если вы возьметесь за очищение загрязнений вооружившись правильной стратегией, то непременно добьетесь в этом деле успеха. Станьте тем, кто практикует отречение, кто немногословен, кто довольствуется малым, кто отказался от мировоззрения, основанного на вере в собственную важность и значимость. Тогда вы обретете способность внимательно выслушивать других, Даже если то, что они говорят, абсолютно неверно. Вы сможете терпеливо выслушивать людей, когда они правы. Попробуйте проследить за собой. Уверяю вас, вы сможете, если попробуете. Ученые и теоретики редко, когда доходят до истинной практики Дхаммы. Такое случается, но крайне редко. И за это им должно быть стыдно. Тот факт, что вы забрались так далеко, чтобы посетить мой монастырь, достоин похвалы. Это указывает на вашу внутреннюю силу. В некоторых монастырях все внимание уделяется исключительно изучению теории. Монахи все зубрят и зубрят снова и снова, и этому не видно ни конца, ни края. Но они никогда не отсекают то, что должно быть отсечено. Они лишь выучивают но наизусть фразы типа «состояние покоя». Но если вы можете остановиться и действительно войти в это состояние, то вот тогда вам откроется нечто очень ценное. Именно таким образом нужно проводить исследование. Такое исследование поистине ценное и дает стабильные результаты. Оно приводит вас прямо в то место, о котором вы читали в книгах. Знание же тех ученых-теоретиков, кто не выполняет практику, отличается лишь незначительным пониманием. Но стоит им начать практиковать то, о чем говорится в теориях, которые они изучили Их понимание станет глубоким и ясным Поэтому немедля начинайте практиковать Укрепляйте понимание, основанное на собственном опыте Попробуйте жить в лесу Оставайтесь в одной из этих вот маленьких хижин Собственная попытка выполнять истинную практику. Ощущение ее вкуса будет для вас гораздо более ценным опытом, чем чтение о ней в книге. Затем можете пообщаться сами с собой. Когда вы наблюдаете за умом, он оставляет все как есть и устанавливается в естественное состояние. Когда, придя в движение, он выходит из этого естественного состояния покоя, это означает, что запущен обусловливающий процесс сангхара. Сохраняйте внимательность и наблюдайте за этим обусловливающим процессом. Как только ум пришел в движение и вышел из естественного состояния, Практика Дхаммы сбивается с правильного пути. Она отклоняется либо в сторону потакания собственным привязанностям, либо в сторону самоистязания. Или туда, или сюда. Вот что вплетает первую нить в эту паутину ментальной обусловленности. Если состояние ума позитивное, то создается позитивная обусловленность. Если негативное, то негативное. И это рождается в вашем собственном уме. Я говорю вам снова и снова. Внимательное наблюдение за работой собственного ума может доставлять огромное удовольствие. Я могу с огромным удовольствием рассказывать об этом процессе хоть целый день. Когда вы начнете понимать, как работает ум, вы увидите, как функционируют все эти процессы И как ум снова и снова проходит идеологическую обработку этими загрязнениями Я рассматриваю ум как некий единый центр Ментальные состояния – это визитеры, которые приходят, чтобы посетить этот центр Иногда они приходят что-нибудь попросить, иногда просто повидаться, это словно гостевой центр. Приучайте ум внимательно следить за каждым из них, используя для этого бдительное осознавание. Именно так следует заботиться о своих уме и сердце. Каждый раз, когда приближается посетитель, вы отправляете его во своясе. Если вы не позволите им войти, где им тогда присесть? У вас лишь один стул, и он занят. На нем сидите вы сами. Вам следует проводить весь день, сидя на этом стуле. Это непоколебимое и неизменное осознавание Будды. Оно следит за умом и сберегает его. Вы восседаете на своем месте. С того самого момента, как вы покинули утробу матери, каждый ваш посетитель приходил именно в этот центр. Видя их всех на единственном стуле, восседает осознавание «Будда неизменная и непоколебимая». Эти посетители прибыли для того, чтобы оказать на ум давление и тем или иным образом отвлечь его. Когда ему удается увлечь ум своими идеями, возникает соответствующее ментальное состояние. Какой бы ни была эта идея, Куда бы она ни направляла ум, просто забудьте о ней. Она не имеет вообще никакого значения. Просто в момент прибытия гостей сразу же отмечайте для себя, что это за гости. Стоит им ввалиться к вам, как они обнаружат, что в вашем гостевом центре лишь одно сиденье и оно уже занято вами и стало быть им абсолютно негде присесть. Они пожаловали, чтобы поведать вам свежие сплетни, но в этот раз здесь для них просто нет места. Когда они придут в следующий раз, тут снова не будет свободных мест и неважно, как часто эти болтливые визитеры будут показываться у вас на пороге, каждый раз они будут встречать одного и того же паренька, сидящего на том же самом месте. Поэтому вам ни в коем случае не следует покидать это место. Как долго, на ваш взгляд, они будут мириться с подобной ситуацией? Из разговоров с этими типами Вы должны были давно составить о них твердое мнение Стоит вам покинуть это место, как тут же Каждый из них, кто хотя бы раз навещал вас С тех самых пор, как вы начали познавать мир Примчиться, чтобы его занять Наблюдение и осознавание здесь и сейчас Достаточно для того, чтобы увидеть Дхамму во всей ее полноте Теперь вы рассуждаете, наблюдаете и созерцаете самостоятельно Вот как следует обсуждать Дхамму Как обсуждать что-либо другое, я понятия не имею Я могу продолжать рассказывать в подобной манере, но в конечном итоге для вас это все равно не более, чем слова. Поэтому я бы вам посоветовал, наконец, взять да и начать выполнять практику. Если вы увидите все своими глазами, то получите определенный опыт. Вас будет направлять сам путь. Следуя по нему, вы будете сталкиваться с постоянным изменением ситуации И вам придется приспосабливать свой подход к практике Для того, чтобы решать возникающие проблемы Возможно, пройдет немало времени, прежде чем вы доберетесь до первого указателя Если вы собираетесь пройти по тому же пути, что и я То это путешествие должно разворачиваться В вашем собственном сердце Если этого не произойдет Вам придется столкнуться с большим количеством препятствий Это то же самое, как слышать звук Слух — это одно, а сам звук — другое И мы осознаем и то, и другое Не смешивая их между собой В своих поисках истины мы полагаемся на природу реальности для того, чтобы достать исходный материал для аналитического исследования. В конце концов, ум сам классифицирует феномены и разделяет их на составные части. Говоря проще, ум не вовлекается в них. Когда слух улавливает звук, попробуйте понаблюдать, что происходит в уме и сердце. Цепляются ли они за этот звук? Вовлекаются ли они в процесс восприятия этого звука? Устремляются ли они за ним? Раздражаются ли они? Найдите ответы, по крайней мере, на эти вопросы. Тогда в следующий раз звук не сможет потревожить ум. Находясь здесь, мы пытаемся использовать для практики то, что находится под рукой, а не то, что находится где-то поодальше. Даже если бы мы захотели избежать звуков, у нас это не получится. Единственный способ избавиться от звуков – это натренировать ум, не отвлекаться на них. Пора прийти к окончательному решению по поводу этих звуков. Если мы оставим звуки как есть, мы все равно будем их слышать. Мы их слышим, но оставляем как есть, поскольку уже определились по поводу них. Мы вовсе не обязаны силой отделять слух от звуков. Это разделение происходит автоматически в силу того, что мы перестаем за них цепляться и оставляем их как есть. Теперь, даже если мы сами захотим уцепиться за какой-нибудь звук, слух не станет этого делать. Потому что как только мы постигаем естественную природу форм, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений ментальных образов, когда у сердца происходит прозрение и наступает ясность, все без исключения воспринимаемое возникает как нечто непостоянное, неспособное принести удовлетворение и не обладающее независимым существованием. Каждый раз, когда мы слышим звук, он воспринимается нами в свете этих трех характеристик. Каждый раз, когда происходит контакт слуха со звуком, мы слышим этот звук, но воспринимаем мы его так, как будто не слышим. Это не означает, что ум больше не функционирует. Памятование и ум переплетаются воедино. объединяются для того, чтобы непрерывно следить друг за другом. Когда тренировка ума достигает этого этапа, становится неважно, куда мы направимся дальше, ум все равно будет продолжать свои поиски. Они будут происходить в форме аналитического исследования феноменов. одного из сущностных факторов, ведущих к просветлению, и эти исследования будут продолжаться благодаря своей собственной движущей силе. Обсуждайте Дхамму сами с собой. Обратитесь к своим ощущениям, памяти, восприятию, концептуальному мышлению, намерениям и сознанию. Ничто не сможет их потревожить, пока они продолжают выполнять свою функцию сами по себе. Для тех людей, кто смог взять свой ум под контроль, этот процесс исследования и размышления происходит сам по себе, автоматически. Больше нет необходимости осуществлять их усилием воли. Какую бы сферу чувственного восприятия ни направился ум, это будет сопровождаться созерцанием.